Пункт третий. предсказание надежды на пришествие Мессии. Убедительная сила пророчеств, предсказания и их исполнение. И венец всему — предсказание, дабы уже никто не мог утверждать, что все это — дело случая. Тут кому осталось жить одну неделю — не согласиться, что правильнее всего считать, будто случай здесь ни при чем. Меж тем, если бы страсти не держали нас в плену, мы понимали бы, что неделя у нас в запасе или сто лет, от этого ровным счетом ничего не меняется. Пророчества лишь тогда становятся понятными, когда они сбываются. Точно так же смысл отшельничества, обетов воздержания, молчания и так далее – понятен лишь тому, кто эти обеты исполняет и верует в них. Иосиф столь внутренний, в завете столь внешним. Внешние знаки покаяния располагают к покаянию, идущему изнутри, равно как уничиженность располагает к смирению. Доказательства. Пророчества и как они сбываются все, что было до пришествия Иисуса Христа, и все, что за Его пришествием последовало. Синагога предшествовала Церкви, иудеи предшествовали христианам, пророки предсказали появление христиан, апостол Иоанн и Иисус Христос. Пророчество – вот главнейшее доказательство пришествия Иисуса Христа. И Господь озаботился, чтобы они были во множестве, ибо гласят не просто о некоем событии, а о чуде, и родилось оно вместе с нашей Церковью, и будет вместе с ней существовать до скончания веков. И Господней волею пророки существовали на протяжении 1600 лет, а потом он 400 лет рассеивал пророчество вместе с хранившими их иудеями по всему лицу земли. Вот какая велась подготовка к рождению Иисуса Христа, ибо для того, чтобы в Его Евангелие уверовал весь мир, нужно было пророчество о пришествии Мессии распространить по всему миру, пропитать верой в них весь мир. Существовали пророчества, но этого было недостаточно. Их должно было распространить по всему миру, должно было запечатлеть в людской памяти на все времена. И чтобы этот многоголосый хор не был сочтен делом случая, он должен был быть предсказан. И к вящей славе Мессии было то обстоятельство, что сверх роли, которую иудеям назначил Господь, они еще стали зрителями этой славы, а порою даже и орудиями ее сотворявшими. Пророчество. Если бы лишь один единственный человек возвестил в своей книге «Пришествие Иисуса Христа» и рассказал, когда и при каких обстоятельствах оно свершится, и Иисус Христос явился бы в мир именно так, как было предсказано, это пророчество обладало бы огромной силой. Но речь идет о чем-то еще более разительном. В течение четырех тысяч лет... Ряд людей, один вслед за другим, непрерывно и без всякого разнобоя, предсказывают его пришествие. И то же самое возвещает целый народ, существующего уже четыре тысячи лет, ради того, чтобы давать свидетельские показания, которыми располагает и на которых настаивает, пренебрегая угрозами и преследованиями. Насколько же неотразимо подобное доказательство? предсказание частных обстоятельств они жили чужаками в египте не имели земельной собственности ни там ни в других краях. Им и мы в голову не могла прийти мысль о своих царях, таких какие появятся у них в далеком будущем, ни о том обличном полномочиями совете из семидесяти судей именовавшимся синедрио основанным Моисеем и просуществовавшим вплоть до пришествия Иисуса Христа. Все это казалось совершенно несбыточным в их нынешнем положении, когда Иаков, благословляя на смертном одре двенадцать своих сыновей, возвестил им, что они будут владеть обширными землями, и отдельно предрек Иуде, что от него произойдут цари, и эти цари будут править народом что братья станут его подданными, что даже мессия, которого должно ждать всем народом, произойдет из Иудина племени, что царская власть и правители, и законодатели будут из его племени, пока не явится рожденный в недрах того же племени столь ожидаемый мессия. И тот же Иаков, деля эти обещанные в будущем земли, словно уже владелыми дал Иосифу на один участок земли больше, нежели другим сыновьям, и сказал, «Я даю тебе преимущественно перед братьями еще один участок». А когда Иосиф подвел к нему для благословения двух своих сыновей и поставил старшего Монассию по правую руку, а младшего Ефраима по левую, Иаков скрестил руки и правую положил на голову Ефраима, а левую на руку Монассии, и благословил обоих. На замечание Иосифа, что он отдал предпочтение младшему, Иаков ответил с замечательной твердостью, «Знаю, сын мой, знаю, но меньшой его брат будет больше его». И все именно так и сбылось, и так многоплоден был Ефраим, как два поколения вместе взятые, составляющие целое государство, что стали их всех называть одним именем Ефраим». И, умирая, заклял Иосиф сыновей своих унести кости его с собой, когда пойдут они в ту землю обетованную. А пошли они туда лишь двести лет спустя. Моисей, который описал все происшедшее задолго до того, как оно произошло, сам заранее наделил каждое семейство земельным участком, словно был уже там хозяином, И сказал потом, что Бог породит пророка из их племени и народа, и он предтече этого пророка. И в точности предсказал, что с ними произойдет после его Моисея смерти, когда они войдут в землю обетованную. И победы, которые им поможет одержать Бог, и их неблагодарность Богу, и наказание, которое они понесут за это, и еще многое другое. И он назначил судей, чтобы наделять земельными участками, и предписал форму правления, которую им должны избрать, и повелел держаться этой формы, строить укрепленные города и так далее. Пророчество вперемешку с наказами касательно частной жизни, и тут же предсказание пришествия Мессии, чтобы пророчества о Мессии не казались бездоказательными, а наказы касательно частной жизни не были бесплодны. Раскрытие замысла Господня в пророчествах о явлении Мессии. Вековечное пленение иудеев и глава 11, стих 11. «Вот я наведу на них бедствие, от которого они не смогут избавиться». Образы. Исайя, глава 5, стихи с 1 по 7. «У возлюбленного моего был виноградник»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 Исайя, глава 8, стихи с 13 по 17. «Господа Саваофа, его чтите свято, и он страх ваш, и он трепет ваш. И будет он освящением и камнем преткновения и скалою соблазна для обоих домов Израиля, петлею и сетью для жителей Иерусалима. И многие из них преткнутся и упадут, и разобьются, и запутаются в сети, и будут уловлены. Завяжи свидетельство и запечатай при учениках моих. И так я надеюсь на Господа, сокрывшего лицо свое от дома Яковлева, и уповаю на него. Исайя, глава 29, стихи с 9 по 13. «Изумляйтесь и дивитесь, они ослепили других и сами ослепли».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 После многих обещаний грядущего изобилия сказано «Кто мудр, чтобы разуметь это?» и так далее. И всякое пророчество для вас то же, что слова в запечатанной книге, которую подают умершему человеку, и говорят «Прочитай ее». И тот отвечает «Я не умею читать». И сказал Господь, Так как этот народ приближается ко мне устами своими, сердце же его далеко отстоит от меня. Вот она причина, вот основание, потому что люби они Господа сердцем, то вняли бы пророчеству. И благоговение их предо мною есть изучение заповедей человеческих. Так вот, я еще необычайно поступлю с этим народом, чудно и дивно, так что мудрость его погибнет и разума у разумных не станет. Пророчество. Доказательство бытия Божия. Исайя, глава 41, стихи с 22 по 26. Пусть возвестят нам что-либо прежде, нежели оно произошло, и мы вникнем умом своим и узнаем, как оно кончилось. Или пусть предвозвестят нам о будущем. «Скажите, что произойдет в будущем, и мы будем знать, что вы боги, или сделайте что-нибудь доброе или худое, чтобы мы изумились и вместе с вами увидели. Но вы ничто, и дело ваше ничтожно», и так далее. Кто возвестил об этом изначало, чтобы нам знать, и задолго перед тем, чтобы нам можно было сказать правду? Но никто не сказал, никто не возвестил, Никто не слыхал слов ваших. Исайя, глава 42, стихи с 8 по 10. «Я Господь, это мое имя, и не дам славы моей иному. Вот предсказанное прежде сбылось, и новое я возвещу. Прежде, нежели оно произойдет, я возвещу вам. Пойте Господу новую песнь, хвалу Ему от концов земли». Исайя, глава 43, стихи с 8 по 27. «Выведи народ слепой, хотя у него есть глаза, и глухой, хотя у него есть уши. Пусть все народы соберутся вместе. Кто между ними предсказал это? Пусть возвестят, что было от начала, пусть представят свидетеля от себя и оправдаются, чтобы можно было услышать и сказать «правда». «А мои свидетели, — говорит Господь, — вы и раб мой, которого я избрал, чтобы вы знали и верили мне, и разумели, что это я. Я предрек и спас и возвестил, а иного нет у вас, и вы свидетели мои, — говорит Господь, — что я Бог. Ради вас я послал в Вавилон и сокрушил все запоры».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 про праотец твой согрешил, и ходатайи твои отступили от меня. Исайя, глава 44, стихи 6 по 8. «Я первый, и я последний, и кроме меня нет Бога, ибо кто как не я. Пусть Он в порядке представит мне все с того времени, как я устроил народ древний, или пусть возвестят наступающее будущее». Не бойтесь и не страшитесь, не издавна ли я возвестил тебе и предсказал, и вы мои свидетели. Пророчество о Кире. Исайя, глава 45, стих 4. «Ради Иакова, избранного моего, я назвал тебя по имени». Исайя, глава 45, глава 45, стих 21. Объявите и скажите, посоветовавшись между собою, кто возвестил это из древних времен, наперед сказал это, не я ли Господь? Исайя, глава 46, стихи 9 и 10. «Вспомните прежде бывшее, от начала века, ибо я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце». И от древних времен то, что еще не сделалось, говорю. Мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю. Исайя, глава 42, стих 9. Вот предсказанное прежде сбылось, и новое я возвещу, Прежде, нежели оно произойдет, я возвещу вам. Исайя, глава 48, стихи с 3 по 8.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 Меня нашли не искавшие меня. «Вот я, вот я», — говорил я народу, неименовавшемуся именем моим. Всякий день простирал я руки к народу непокорному, ходившему путем недобрым, по своим помышлениям, к народу, который постоянно оскорбляет меня в лице, приносит жертвы в рощах и так далее. Они — дым для обоняния моего». «Беззакония ваши», — говорит Господь, — «и вместе беззакония отцов ваших, и отмерю в недрах их прежние деяния их». Так говорит Господь, когда в виноградной кисти находится сок, тогда говорят «не повреди ее, ибо в ней благословение». «То же сделаю я ради рабов моих, чтобы не всех погубить» и произведу от Иакова семя и от Иуды, наследника гор моих. И наследуют это избранные мои, и рабы мои будут жить там. А вас, которые оставили Господа, забыли святую гору мою, приготовляете трапезу для гада и растворяете полную чашу для меня. Вас обрекаю я мечу, и все вы преклонитесь на заклание,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 хранит субботу от осквернения и оберегает руку свою, чтобы не сделать никакого зла. Да не говорит сын иноплеменника, присоединившийся к Господу, «Господь совсем отделил меня от своего народа». Ибо Господь так говорит, которые хранят мои субботы и избирают угодное мне и крепко держатся завета моего. Тем дам я в доме моем и в стенах моих место и имя, лучшее, нежели сыновьям и дочерям. Дам им вечное имя, которое не истребится. Исайя, глава 59, стихи с 9 по 11. Потому-то и далек от нас суд, и правосудие не достигает нас. Ждем света, и вот тьма, озарение, и ходим во мраке. Осязаем, как слепые стену и как без глаз ходим ощупью. Спотыкаемся в полдень как в сумерке, между живыми как мертвой. Все мы ревем как медведи и стонем как голуби. Ожидаем суда и нет его спасение, но оно далеко от нас. Исаая глава 66 стихи 18 и 19. Ибо я знаю деяния их и мысли их, и вот приду собрать все народы и все языки, и они придут и увидят славу мою. И положу на них знаменья и пошлю из спасенных от них к народам, Фарсис, в Пулу и Луду, на дальние острова, которые не слышали обо мне и не видели славы моей. И они возвестят народам славу мою и представят всех братьев ваших». осуждение храма и Еремия, глава 7, стихи с 12 по 16. «Пойдемте же на место мое в селом, где я прежде назначил пребывать имени моему, и посмотрите, что сделал я с ним за нечестие народа моего. И ныне, так как вы делаете все эти дела, говорит Господь, то я также поступлю с домом Сим, над которым начертано имя мое» на который вы надеетесь, и с местом, которое я дал вам и отцам вашим, как поступил с Селомом, ибо я его отверг и повелел воздвигнуть храм в другом месте. И отвергнул вас от лица моего, как отверг всех братьев ваших, всю семьи Ефремова, отвергнуты безвозвратно. Ты же не проси за этот народ». Иеремия, глава 7, стихи с 22 по 24. «Ибо отцам вашим я не говорил и не давал им заповеди в тот день, в который я вывел их из земли египетской, о всесожжении и жертве. Но такую заповедь дал им. Слушайтесь голоса моего, и я буду вашим Богом, а вы будете моим народом». И только тогда, когда они совершили всесожжение перед золотым тельцом, я повелел им приносить жертву мне, дабы во благо обратить дурной обычай. Иеремия, глава 7, стих 4. Не надейтесь на обманчивые слова. Здесь храм Господень, храм Господень, храм Господень. пророчества в Египте по Геофиде Талмуд Наш народ из поколения в поколение хранит знание о том, что когда явится мессия, дом Господень, предназначенный распространять его слово, явит собою мерзость запустения, а мудрость песцов растлится и опорочится. Тех, в ком жив будет страх перед грехом, народ строго осудит и начнет именовать «умалишенными» и «одержимыми». «Слуга Господень» Исайя, глава 49, стихи с 1 по 26. «Слушайте меня, острова, и внимайте народы дальние. Господь призвал меня от чрева, от утробы матери моей назвал имя мое, и сделал уста мои, как острый меч»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 чтобы возвратить наследникам наследие опустошенные, сказать узникам «выходите» и тем, которые во тьме, покажитесь. Они при дорогах будут пасти и по всем холмам будут пажить их, не будут терпеть голода и жажды и не поразит их зно и солнце, ибо милующий их будет вести их и приведет их к источникам вод»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 или нет силы во мне, чтобы спасать? Вот, я облекаю небеса мраком и вретище делаю покровом их. Господь Бог дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего. Каждое утро Он пробуждает, пробуждает ухо мое, чтобы я слушал подобно учащимся. Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился, не отступил назад. Я предал хребет мой бьющим и ланиты мои поражающим, лица моего не закрывал от поругания и оплевывания. И Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь, поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде, близок, оправдывающий меня.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 да уповает на имя Господа и да утверждается в Боге Своем. Вот все вы, которые вы сжигаете огонь, вооруженный зажигательными стрелами. Идите в пламень огня вашего и стрел раскаленных вами. Это будет вам от руки моей, в мучениях умрете. Исайя, глава 51, 1 глава 51, стихи с 1 по 4.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 утешит все развалины его и сделает пустыни его, как рай. Послушайте меня, народ мой племя мое, преклоните ухо ко мне, ибо от меня произойдет закон, и суд мой поставлю во свет для народов. Амос, глава 8, стихи с 9 по 14. Перечислив грехи Израиля, Сказал пророк, что Господь клялся не забыть ни одного из делах. «И будет в тот день, — говорит Господь Бог, — произведу закат солнца в полдень и омрачу землю среди светлого дня, и обращу праздники ваши в сетовании и все песни ваши в плач, и произведу в стране плач, как о единственном сыне, и конец ее будет, как горький день».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 Жив Бог твой дан, и жив путь в Версавию. Они падут и уже не встанут. Амос, глава 3, стих 2. «Только вас признал я из всех племен земли, потому и взыщу с вас за все беззаконие». Даниил, глава 12, стих 7. Описав, сколь долгим будет царство Мессии, пророк возвещает, что...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 «Я потрясу небо и землю, море и сушу» — образное выражение, которое должно подчеркнуть великие и небывалые перемены. «И потрясу все народы, и придет желаемый всеми народами, и наполню дом всей славою», — говорит Господь Саваоф. То есть неприношением серебра и золота должно меня чтить, подобно тому, как в другом месте он говорит Мои все звери в лесу, зачем же приносить их ему в жертву? Слава сего последнего храма будет больше, нежели первого, говорит Господь Саваоф. И на месте сём я дам мир, говорит Господь Саваоф. Второзаконие, глава 18, стихи 16 по 19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 А кто не послушается слов моих, которые пророк тот будет говорить моим именем, с того я взыщу. Царство святых. Даниил, глава 2, стихи с 27 по 46. Даниил отвечал царю и сказал, «Тайны, о которой царь спрашивает, не могут открыть царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайновецы, ни гадатели»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 И раздробил железо, медь, глину, серебро и золото. Великий бог дал знать царю, что будет после сего, и верен этот сон, и точно истолкование его. Тогда царь Новоходоносор пал на лицо свое, и так далее. Даниил, глава 8, стихи с 8 по 25.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 Муж Гавриил, которого я видел прежде в видении, быстро прилетев, коснулся меня около времени вечерней жертвы и вразумлял меня, говорил со мной и сказал. «Даниил, теперь я и шел, чтобы научить тебя разумению. В начале моления твоего вышло слово, и я пришел возвестить его тебе, ибо ты муж желанный. Итак, вникни в слово и уразумей видение».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 и навеки воцарятся годы милосердия. Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа, Владыки, семь седьмин и шестьдесят две седьмины. У иудеев в обычае указываемое число обозначать двумя числами, причем меньшее оставить впереди большего. Семь и шестьдесят два в сумме дают шестьдесят девять, Из этих семидесяти останется одна семидесятая, то есть последние семь лет, о которых речь впереди. И возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. И по истечении шестидесяти двух седьмин, которые последуют за семью первыми, Христос будет предан смерти после шестидесяти седьмин, то есть в последнюю седьмину.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 Прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя. Даниил, глава 11, стихи со 2 по 24. Потом ангел возвестил Даниилу. Еще три царя, после Кира, о котором только что шла речь, восстанут в Персии. Камбис, Смердис и дарий. Потом четвертый, Ксеркс, превзойдет всех великим богатством, и когда усилятся богатством своим, то поднимет всех против царства греческого. И восстанет царь могущественный, Александр, который будет владычествовать с великою властью и будет действовать по своей воле но когда он восстанет, царство его разрушится и разделится по четырем ветрам небесным, как уже было сказано, глава 4, стих 6, глава 8, стих 8. «И не к его потомкам перейдет, и не с той властью, с какой он владычествовал, ибо раздробится царство его и достанется другим, кроме этих, четверых главных его наследников. И усилится южный царь, Египет Птолемей сын Лага и один из князей его пересилит его и будет владычествовать и велико будет владычество его Селевк царь сирийский опять утверждает что он могущественнейший изнаследовавших Александру Но через несколько лет они сблизятся и дочь южного царя Береника дочь Птолемея Филадельфа сына Птолемея старшего придет к царю Северному, к Антиоху II, царю Сирийскому и Азийскому, племяннику Селевко-Лагида, чтобы установить правильные отношения между ними. Но она не удержит силы в руках своих, не устоит рот ее, но преданы будут как она, так и сопровождающие ее и рожденные ею, и помогавшие ей в те времена».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 Если бы семейные дела не призвали его в Египет, он бы еще и не так ограбил Селевка, говорит Юстин. И на несколько лет будет стоять выше царя Северного. Хотя этот и сделает нашествие на царство Южного Царя, но возвратится в свою землю. Потом вооружатся сыновья его и соберут многочисленное войско. Селев Керавн Антиох Великий.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 Он не сложит многие тысячи, но от этого не будет сильнее, ибо царь Северный, Антиох Великий, возвратится и выставит войско больше прежнего и через несколько лет быстро придет с огромным войском и большим богатством. В те времена многие восстанут против южного царя, южного царя Птолемея Епифана, и мятежные из сынов твоего народа поднимутся, чтобы исполнилось видение». И падут Те, что стали вероотступниками, дабы подольститься к Вергету, когда он послал свои войска в Скопос, ибо Антиох отвоюет этот город, нанеся им поражение. «И придет царь Северный, устроит вал и овладеет укрепленным городом, и не устоят мышцы юга, не отборное войско его, не достанет силы противостоять, и на славной земле поставит сан свой» и она пострадает от руки его и вознамерится войти со всеми силами царства своего, пренебрегая юностью Эпифана, говорит Юстин, и совершит это, и дочь-жен отдаст ему, Клеопатру, чтобы она предала своего мужа. По этому поводу Опиан говорит, что неуверенный в возможности силой укрепить свое владычество в Египте, которому покровительствовал Рим, Царь решил прибегнуть к хитрости. На погибель ее, но этот замысел не состоится, и ему не будет пользы из того. Потом обратит лицо свое к островам, то есть к приморским землям, и овладеет многими, по утверждению Опиана. Но некий вождь, сцепион африканский, остановивший продвижение Антиоха Великого, ибо этот последний наносил оскорбление римлянам в лице их союзников,